Глава 12. Мистер Джордж Вавазор у себя дома. Мы погрешили бы против истины, если бы сказали, что Джордж Вавазор был человек не хлебосольный. Ему нередко случалось угощать своих знакомых в Гриниче, в Ричмонде и других подобных местах. Изредка он зазывал тоже приятеля отобедать с собою в клубе, Но на своей собственной квартире он не давал ни обедов, ни завтраков, ни вечеров. Он нанимал шамбр-гарньи в самой глухой части улицы Сосиль, по соседству с рекою. У него были всего-навсего две комнаты, в которые очень редко заглядывали его знакомые, и то только по делам. Если бы зависело от него... он всего охотнее скрыл бы от всех места своего жительства. В образе его жизни, насколько мне известно, не было ничего такого, что оправдывало бы подобную скромность, но такова уже была особенность его характера, что он постоянно жил так, как будто бы скрытность в известных делах могла ему рано или поздно пригодиться. Его соседи по квартире, не знали, есть ли у него родственники, а ближайшие его родственники не знали, есть ли у него квартира. Даже Кэт адресовала к нему письма в его клуб. Он терпеть не мог, чтобы его спрашивали о чем бы то ни было, касающемся его личности, и на расспросы подобного рода всегда отвечал или ложью, или молчанием. Кроме квартиры в улице Сесиль, он держал небольшую квартиру в Оксфордшейре, но оба эти хозяйства оставались в полном неведении о существовании друг друга. Был у него еще и третий притон, который останется безымянным. Последний этот притон очень тщательно скрывал от целого света но об оксцвардшеерской квартире ему случалось порой проговариваться между приятелями когда ему случалось бывать в обществе охотников он в самых скромных выражениях отзывался о паре лошадей которую держит в робери говоря что настоящей конюшни он пока не имел возможности обзавестись да и вряд ли когда обзаведется но добавлял он «Есть у меня в Робере пара лошаденок, так себе плохеньких, которых я, пожалуй, не прочь и продать». Ива в Азор всегда находил для своих лошадей покупщиков. Под ним всякий конь выступал хорошо и выгодно сходил с рук. В Робере он держал доверенного слугу, старого грума с маленькими серыми глазами, проницательно выглядывавшими из-под нависших бровей. Помногу и подолгу шушукались о чем-то господина-слуга у двери конюшни, помещавшейся на заднем дворе раберийской гостиницы для охотников. Ват считал своего господина записным охотником до да лошадей только. Он мог дать адрес его клуба в Лондоне, но адреса его квартиры не знал. но, несмотря на строгую недоступность квартиры Джорджа для незваных посетителей, он не прочь был окружить себя в ней всевозможными удобствами. Его приемная была убрана с такой щеголеватостью, что для холостой квартиры ничего лучшего и желать не оставалось. В этой-то изящно убранной комнате сидел он, за чашку кофе в одно сентябрьское воскресное утро, когда все городское население было в разброде. В руках у него было письмо от Кэт, только что полученное им из клуба. Быстро пробежав его содержание, он с пренебрежением отбросил его в сторону и удержал в руках только вложенную в него приписку. А между тем... Содержание письма было очень и очень важно для него и заставило его крепко призадуматься. «Уж если я пойду на это, — проговорил он про себя, — то разве для того, чтобы перейти ему дорогу, а не с какой иною целью?» Едва ли нужно пояснять читателю, что под местоимением «он» подразумевался Джон Грей, и что в письме своем Кэт уговаривала брата возобновить ухаживание за Алисою. В душе Ва и сам был от этого вовсе не прочь и давно бы принялся за дело, если бы не сомневался в успехе. Мы видели, что в Базеле им была сделана попытка в этом отношении. сестре Он постоянно выставлял на вид, что приданного за Алисую не бог знает сколько, а красота ее успела утратить блеск первой молодости. Но у него не в обычае было играть с открытыми картами. На самом же деле ему очень хотелось вторично добиться от Алисы обещания ее руки. Скоро ли он после этого обещания женился бы на ней, Это был другой вопрос. По всем вероятиям, не красота Алисы, и даже не ее состояние было для него главную приманкою, это не мешало ему находить ее в полном смысле слова красавицей и понимать, что ее состояние было для него вовсе не лишним подспорьем. Но я думаю, что он верно угадал свое чувство, когда решил про себя что ему в этом деле всего дороже удовольствия отбить жену у Джона Грея. Алиса была когда-то его любовью, и он не был ею столько изъят от общечеловеческих слабостей, чтобы без горечи видеть ее привязанность к другому. Во время последовавшего между ними разрыва он сознался, что вина была на его стороне, Когда она стала невестой мистера Грея, он поспешил ее поздравить и впоследствии в разговорах с Кэт постоянно отзывался о нем с высокой похвалою, но все это не мешало ему возненавидеть этого человека с первого взгляда, а Джордж Мавазор был не такой человек, чтобы ненавидеть пассивно. Кэт предательски поступила с Алисою и припроводила брату то самое письмо, которое Алиса написала ей после своего объяснения с Джоном грэем, Впрочем, как истая женщина, Кэт Джорджу только часть этого письма послала, а другую оставила у себя. Алиса, заранее уверенная в сочувствии своей кузины, писала ей с полнейшей откровенностью. «Но надо тебе сказать, — писала она, — что все мои слова были для него, как об стену горох. И я твердо решилась дать ему понять, что все между нами кончено, но я путалась в словах, а он говорил со мною, как с ребенком, уверял, что я больна, и советовал перемену воздуха. Слушая его, я вполне сознавала, что он прав, относясь ко мне таким образом, но в то же время чувствовала, что не могу быть счастлива с мужем, который стоит так неизмеримо выше меня. Это-то письмо Алисы к Кэт Джордж перечитывал в сотый раз. Из письма самой Кэт ему нечего было узнавать. Он и сам не хуже сестры мог сообразить, как ему повести дело с кузиной. Но для этого ему нужно было ознакомиться с душевным настроением самой девушки. «За него?» «Она ни в каком случае не выйдет замуж», рассуждал он с самим собою. «И она права?» «Он из нее сделал бы нечто вроде экономки. Конечно, она будет у него жить в большой чести». но все же не более, как на правах экономки. Тогда как со мною? Ну, да я и сам еще не знаю, что из нее сделаю. Я никак не могу вообразить себя женатым человеком». И с этими словами он бросил письмо Алисы на стол и снова принялся за свою газету и сигару. Часа через два к нему вошла служанка, состоявшая при Шамбергарнье, и доложила, что его спрашивает какой-то господин. Джордж Вавазор не держал при себе лакея. Он был того правила, что гораздо дешевле и лучше служат чужие слуги, чем собственные. К тому же лакей всегда знает много лишнего про своего господина. «Какой-то господин?» — повторил он. «Не похож ли этот господин с виду на содержателя питейного дома?» «Пожалуй, что так», — отвечала горничная. «В таком случае попроси его сюда», — проговорил Джордж. Посетитель действительно оказался содержателем питейного дома. Это был некто мистер Гримс, хозяин таверны под вывескою «Красивого мужчины», находившийся в Броштан-Роде. Мистер Гримс был человек деловой и в этом качестве имел большой вес в околотке. Для него политика была таким же серьезным делом, как и пиво, омнибусы и иностранные вина, фабрикации которых, если верить молве, мистер Гримс успел как нельзя лучше набить руку. Господам подобного рода был открыт доступ к столь трудной для других, в квартиру Джорджа. Настоящее посещение мистера Гримса имело целью совещание по политическим делам с недавно отвергнутым кандидатом на представительство Чельсийского округа. Вавазору, как я уже сказал, не посчастливилась на последних выборах. Кандидат, перебивший ему дорогу, Заседал теперь уже целую осень в парламенте, в силу настоящего его избрания. Ему предстояла честь представительства еще на одну сессию, а затем он должен был распроститься с этой дорого честью. Ходили слухи, что она обошлась ему в шесть тысяч фунтов. Но могло случиться, что он будет снова избран, да еще на полный срок шести сессий, И по всем вероятиям следовало ожидать, что вторичное избрание обойдется ему дешевле. Но в этом последнем отношении мистер гримс выступал ярым оппонентом всякой экономии. Само собой, разумеется, мистер гримс лично был сторонником мистера Вавазора и готов был сделать все лежащее в его власти, чтобы воспрепятствовать вторичному избранию молодого лорда Кальфенара. но для этого, по его мнению, не следовало жалеть денег. Доброго утра, мистер Гримс, проговорил Джордж. Как поживаете? Садитесь-ка, мистер Гримс. Если бы все были так аккуратны, как вы, то право не нужно было бы часов. Дела делать, не шутки шутить. Мистер Вавазор отвечал содержатель пятийного дома, раскланиваясь и с лицемерной скромностью усаживаясь на предложенном стуле. «Я строго держусь этого правила, да если бы я его и не держался, так у меня бы ничего не клеилось. Еле-еле концы с концами свожу». «Плохие времена настали, мистер Вавазор». «Конечно, плохие. Когда же они не бывают плохи, а то бы черт без дела гулял. Только уж вашему-то брату-трактирщику, казалось бы, мне грешно жаловаться». А, -а, а мистер Вавазор, да есть ли на свете другой люд, которого бы так надували, как нашего брата?» «Подите, рассказывайте». Точно я не знаю, во сколько вам обходится каждая пинта пива и за сколько вы ее продаете. Господь с вами, мистер Вавазор. Да если бы я на одно пиво рассчитывал, чтобы жить, ха, мне бы скоро есть нечего было. Вы то подумайте, если я продаю пиво в том же виде, в каком его покупаю». «Какая же мне от него прибыль?» «Но в том-то и дело, что вы его не в том виде продаете, ведь вы его разбавляете». «Это само собой разумеется. Перед вами я, мистер Вавазор, не потаюсь. Вы и сами не хуже меня, а, пожалуй, лучше понимаете вещи». «Ну какая мне выгода продавать стакан хорошего пива за ту же самую цену, которую в соседнем трактире берут за самую, что ни на есть, дрянную бурду? Нет уж, публика у нас такая. Чем больше вы ей подмешиваете всякой дряни в питье, тем она охотнее будет пить». Мистер Гримс был толстенький человечек, с угреватым красным лицом и большими глазами на выкате. Наружность его представляла тип английского трактирщика, каким его описывали в старину. Но костюм его не подходил под это описание. На нем был черный фраг, сидевший, впрочем, довольно мешковато, черный жилет и черные штаны, сапоги с отворотами, пестрый жилет — и прочие стереотипные принадлежности давно исчезли из костюмов трактирщиков. Теперь их можно было бы принять для диссентерских проповедников или же похоронных подрядчиков, если бы какая-то неуловимая черта на их румяных лицах не наводила вас на представление о бутылках и бочонках. Мистер гримс едва успел окончить рассказ о своем тяжелом житье-бытие, как раздался вторичный звонок. «А вот и Скрэби!» — воскликнул Джордж Вавазор. «Теперь можно будет приступить и к делу».